Дегать прописывают в мазях при экземе, чешуйчатом лишае, чесотке. Он входит в состав мазей Вишневского, Вилькинсона и других. В состав мазей скипидарной входит 20 граммов масла терпентинового очищенного скипидара, 80 граммов эмульсии консистентной вода вазелин. Выпускают в банках по 50 граммов хранят в прохладном, защищенном от света месте. Промышленность выпускает также хвойный концентрат для ванн в порошке по 500 граммов, хвойный экстракт изумруд по 200 и 500 граммов для лечебно-профилактических и тонизирующих ванн, хвойный экстракт в брикетах для ванн. 50 граммов жидкого экстракта или один брикет растворяют в ванне с температурой воды 37-40 градусов Цельсия. Время принятия ванны 10-15 минут. Хвойный экстракт входит в состав различных дезодорантов. Хвоя сосны является ценным витаминным препаратом. Входит в противоастматическую микстуру, используемую при бронхиальной астме. Хвоя сосны выделяет летучие вещества, фитонциды, убивающие микробы, в частности туберкулезные. Больным туберкулезом показано пребывание в сосновых лесах. А вот больным с нарушением сердечно-сосудистой системы, гипертонии, в таких лесах находиться не следует. В народной медицине широко применяют отвар сосновых почек в качестве отхаркивающего, противогнилостного, дезинфицирующего и мочегонного средства при хроническом бронхите и других воспалительных заболеваниях дыхательных путей, при подагре, полиартрите, водянке, ревматизме, рахите, авитаминозе. Почки 30 граммов варят в 1 литре воды 5-7 минут, отвар пьют в течение дня. Пар отвара сосновых почек действует как противовоспалительное, дезинфицирующее и отхаркивающее средство и применяется при бронхите и ревматизме. Используют отвар почек сосновых также при хронических заболеваниях кожи. Настой хвои применяют как витаминное сырье. Для этого берут 100 граммов сосновых игл, растирают с таким же количеством воды, Добавляют по вкусу лимонную кислоту, кипятят 30 минут, настаивают 3 часа в закрытой посуде и процеживают. Пьют по полстакана в день. Другой рецепт. 4 стакана настриженные с дерева зимой хвои залить 500 мл кипяченой и охлажденной воды, подкислить двумя чайными ложками трехпроцентной соляной кислоты, настоять три дня в темном месте, процедить, пить по полстакана два раза в день с сахаром как витаминное средство. При рахите, подагре, чрезмерном потении ног и нервном возбуждении пользуется отваром. На пять литров воды Берут 500 граммов побегов или хвои сосны и варят 3 часа. Отвар добавляют до полной ванны. Такие ванны применяют 3 раза в неделю. Можно для ван использовать отвар из 3 стаканов сосновых шишек на 3 ведра воды. Отвар шишек используется и для ингаляций. В народе промытую и высушенную хвою набивают в подушечку и прикладывают к ступням при ревматических болях. Молодые побеги сосны в виде отвара и настойки применяют при туберкулезе, отвар из сосновых почек при сыпе. Заготавливают лекарственное сырье, укороченные верхушечные побеги, называемые почками, зимой и рано весной, в марте, до начала интенсивного роста. С молодых срубленных деревьев на участках прореживания по разрешению лесгосзага срезают верхушки побегов, коронки, с осадками веток длиной около 3 мм. При опоздании со сбором почки становятся непригодными для медицинского применения.